Глава восьмая. «Полна любви. Твои глаза». «Мама, нам нужно поговорить». «Надеюсь, это что-то важное, потому что мне пора собираться на работу», ответила Любовь Андреевна, попивая маленькими глотками крепкий кофе на кухне. Мать всегда так делала. Не спеша пила кофе, сидя за столом в пижаме, а потом вскакивала, начинала орать, что опаздывает, и возмущаться, что кто-то убрал не туда ее одежду, поэтому она не может ее найти. «Да, очень важная», — сказала Даша, ломая пальцы. Этой ночью она практически не спала, придумывая речь, с которой обратиться к матери. И вот пришло время этого разговора, а у нее из головы вылетели все заранее подготовленные умные слова. «Я вчера была у нотариуса». «Так». Внимательно посмотрела на нее любовь Андреевна. Упоминание нотариуса заставило ее насторожиться. Что за нотариус? О чем речь? Это по поводу бабушки Зои. Она оставила мне наследство. Ха! Нахмурилась мать. Что-то кроме пыльной коробки? Никогда не поверю. Но так и есть. Должно быть тут какая-то ошибка. Никаких ошибок. Речь идет о недвижимости. Это интересно! Она выпрямила спину. Ее глаза загорелись. Квартира и нежилое помещение в центре. Их еще нужно привести в порядок. Похоже, что никто особо не следил за ними все эти годы, но. В центре? 190 квадратов. В одном здании с музеем, недалеко от собора и того памятника, помнишь, который. Ты серьезно? перебила я ее мать скачив со стула абсолютно серьезно я видела бумаги ключи у меня уже на руках ну зоя ну дает любовь андреевна схватилась руками за голову откуда у нее эта недвижимость это я у тебя хотела спросить странно что никто не знал об этом папа ничего не говорил тебе когда мы стали встречаться зоя как раз похоронила мужа Мать стала расхаживать по кухне. Долго находилась в депрессии, лечилась, потом устроилась поваром в систему школьных столовых. Игорь упоминал что-то про какой-то ее бизнес в центре, но я не вникала. Я уж никак не могла подумать, что у нее могла там оставаться собственная недвижимость. Я вчера съездила туда все осмотрела. И как? Уставилась на нее Любовь Андреевна. Интересно, сколько у нас получится за нее выручить? «В смысле?» «Нет, я понимаю, что нужно подождать полгода, прежде чем продавать». Женщина снова заходила по кухне. «Ой, а может, сделать ремонт и сдавать помещение? Аренда в центре — это золотая жила!» «Мам...» «Не волнуйся, твоя мать придумает, как грамотно распорядиться средствами, я все решу». «Мам, да услышь ты меня!» Вздохнула Даша. И, дождавшись, когда та посмотрит на нее, тихо добавила. «Я не планирую ничего продавать». «А ты тут вообще при чем?" Искренне не понимая, нахмурила лоб Любовь Андреевна. «Бабушка оставила все мне, поэтому и решать буду я». Не смело проронила девушка. «Это моя недвижимость». Мать расхохоталась. Даше пришлось переждать этот приступ смеха. «Дорогая, конечно, ты будешь решать, но не сейчас». Мать положила ладонь на ее плечо. «Это слишком большая сумма, детка». «Да не разговаривай ты со мной, будто мне все еще пятнадцать!» Рассердилась Даша. Дернув плечом, она скинула с себя ее руку. «Я уже совершеннолетняя!» «Это что за тон?» Угрожающе произнесла Любовь Андреевна. «Я так больше не могу» дашу затрясло под ее взглядом во первых не кричи на мать никто не давал тебе такого права с каждой новой фразой женщина словно увеличивалась в размерах становясь угрожающе большой прости мам но это единственный способ заставить тебя услышать тяжело дыша произнесла девушка хотя ей просто хотелось попросить мать заткнуться во вторых «Не надо!» Махнула рукой Даша. Этот жест был призван заставить ее замолчать. «Мне не интересно, что у тебя во-вторых. Услышь меня! Я буду распоряжаться наследством бабушки, как пожелаю, потому что оно мое, и закон тоже на моей стороне. Я не буду ничего продавать, и твои советы мне не нужны. Я переезжаю в эту квартиру прямо сейчас и буду жить так, «Как мне захочется, а не так, как хочется тебе!» Любовь Андреевна, почувствовав себя оскорблённой, попятилась назад. Она схватилась рукой за сердце. ее любимый прием. «Неблагодарная!» выдавила женщина, качая головой. «И это после всего, что я для тебя сделала!» «Мам, прекрати! Пожалуйста!» простонала Даша. Я что, совсем не должна иметь своего мнения? Мне двадцать один. У меня есть свои желания и мечты. Я просто хочу... Это все твои подруги. Скорбным голосом произнесла Любовь Андреевна. Задурили тебе голову, взяли в оборот. Теперь хотят пожить за твой счет. Знаешь, чем это кончится? А я знаю. Пойдешь по наклонной, будешь менять мужиков, как они, одного за другим. Да реальная жизнь тебя переживет и выплюнет. Приползешь ко мне обратно!» «Не приползу!» Твердо ответила Даша. «Да твой отец переворачивается в гробу, видя, как ты позволяешь вести себя с матерью! Видя, во что ты превращаешься!» Прокричала мать, краснея от злости. «Как издеваешься надо мной!» «Может, он и умер-то из-за того, что ему приходилось жить с тобой?» Любовь Андреевна застыла с открытым ртом. Не дожидаясь, пока она придумает, чем ответить, Даша бросилась к себе в комнату, чтобы собрать вещи. Ей было стыдно, очень стыдно. Она испытывала чудовищную вину, как всякие кому ее прививают с детства, поэтому знала — нужно спешить. Если мать разрыдается до того, как Даша покинет квартиру, то сбежать уже не получится. Вина перевесит желание скинуть оковы, и тогда, как это бывало уже много раз, Девушка вновь ей подчинится. В спортивную сумку летело все, что попадало под руку. Набив ее под завязку, Даша схватила пакет и набила его бельем, учебными конспектами и мелочевкой с туалетного столика. В последний момент вспомнила и про документы, сунула их в дамскую сумочку. Взвалив все это на себя, девушка пробежала мимо матери, отшатнувшейся от нее в коридоре, и вылетела за дверь, едва успев сменить тапки на босоножке. Что угодно, лишь бы больше не слышать ее упреков. За остальным она может заехать потом, когда Любовь Андреевна будет на работе. И вот раннее утро. Даша одна, с сумками, практически бездомная, в дикой панике и непонимании, как теперь жить дальше. «Спокойствие, только спокойствие», — скомандовала по телефону Лера. «Приезжай ко мне, а там решим». «Я уже еду в центр», — схлипывая произнесла Краева. «К себе на развалины». «Хорошо, только не разводи сопли», — решительно сказала Балабуся. «Я одеваюсь и выезжаю к тебе». «Спасибо». Через час они обе уже сидели на полу в новой квартире Даши, подстелив под задницы пакеты, и завтракали. К счастью, Лера захватила с собой бутерброды, а по пути взяла два стакана кофе на вынос и салаты. «Всё к лучшему», — заключила она, выслушав подругу. «Правда. Единственное, чему может научить твоя мать, это как избегать мужчин до пенсии». «Всё равно я не могу отделаться от ощущения, что предаю её», сделав глоток латты, призналась Даша. «Понимаю». Но теперь тебе нужно быть стойкой, чтобы она не смогла вернуть контроль над твоей жизнью. Да, но это так тяжело. Но только так можно все изменить. Мне как будто стыдно за то, что я наконец подумала о себе и своих желаниях. Ладно бы ты была счастлива, живя с ней. А так... Лера пожала плечами. «Теперь ты сможешь делать то, что по-настоящему хочешь». Твоя новая счастливая жизнь начинается здесь и сейчас. Ура!» Краева подняла свой стакан, и они чокнулись. «Но все равно дико страшно». «Просто лучше вылетать из родительского гнезда сразу, как исполнится восемнадцать», — рассмеялась подруга. «И как мне теперь быть?» Даша оглядела стены комнаты. «Раз уж мне так резко приходится обретать самостоятельность», то нужно составить план действий. С чего начать, чтобы я смогла сегодня переночевать тут? Я тоже не настолько самостоятельна, чтобы сразу назвать тебе тех, кто, например, отвечает тут за свет и воду. Это что-то из раздела для взрослых-взрослых. Хихикнув, сказала балабось, и чуть не подавилась бутербродом. Ой! Она прокашлялась. Но мы начнем с того, что найдем кого-то типа кто старший по зданию или управляющую компанию. Узнаем, пригласим специалистов. Скорее всего, вода просто перекрыта, чтобы не было протечек, пока тут никто не живет. Да и с электричеством, надеюсь, все тоже не так сложно. Бабушка ведь платила за коммуналку все эти годы. Думаю, да. Девушка неуверенно пожала плечами. Короче, решим, заверила Лера. Потом пойдем в магазин, купим тряпки и ведра. Кучу тряпок. И чистящие средства, и мешки для мусора. В общем, все, что нужно для уборки. Она задумчиво прищурилась. Ну и пока будем отмывать твой двухуровневый люкс, проведем ревизию всего, что тут имеется. Например, внизу среди хлама я точно видела как минимум три целых стула, стол и стойку из искусственного камня. В обеих кухнях сохранились добротные гарнитуры. Их только привести в порядок, пройтись шкуркой, покрасить, и будут как новые. Останется лишь дополнить техникой. «В обеих кухнях?» «А ты что, не видела?» Выторещилась на Дашу подруга. «Там, внизу, где дверь болтается на соплях, там кухня. Маленькая, обросшая паутиной, но все рабочие поверхности и вытяжка на месте. Купим пару духовых шкафов, И слухи о твоей выпечке разнесутся по всему району. Боже, кухня! Все никак не могла поверить Краева. Дверь, кстати, тяжеленная, похожая из массива какого-то дерева. Повесим на петли, придадим ей вид, и она прослужит еще лет пятьдесят. Столько работы. Смотри на это с оптимизмом. Каждый предмет мебели и интерьера, который удастся восстановить. Это возможность сэкономить, чтобы вложить средства во что-то полезное. Например, в отделку, посуду, скатерти и прочее. Понадобится дофига всего. Хорошо, что нас никто не торопит. Это так волнительно. Еще бы! Да я про то, что ты, главная транжира, рассказываешь мне об экономии. Засмеялась Даша. Сама не верю. Улыбнулась Лера. Но мне так хочется, чтобы все получилось. И мне». Они обнялись и крепко сжали друг друга. «Что это у тебя, Лер?» — сполошилась Даша, заметив, как что-то блеснуло на пальце подруги, когда они разомкнули объятия. «Где?» «А, это...» Она нервно прикрыла одну руку другой. «Блин». «Лерка, что это?» Краева даже вскочила на ноги. «Это то, что я думаю, да?» «Блин, блин!» Балабося тоже поднялась. Неохотно протянула руку, чтобы позволить подруге ближе рассмотреть кольцо на пальце. «Я не хотела пока никому рассказывать». «Но почему?» Даша подняла ее руку ближе к свету, льющемуся из окна. «О, боже, оно прекрасно! Кирилл сделал тебе предложение? Когда?» Когда это случилось? На той неделе, когда мы ездили в Воткинск на свадьбу брата. Лера закусила губу. Это было так красиво! Он попросил меня стать его женой на набережной на закате. Небо окрасилось во все оттенки красного и сиреневого, Кирилл опустился на одно колено. М -м -м. И ты сказала «да»? «Да», улыбнулась она. Потом, правда, налетели чайки, Альма на них залаяла, прыгнула на меня. Я чуть не покатилась со ступени и не рухнула в воду, а Кирилл, спасая меня, вывихнул ногу. Но это ерунда. Изюминка, о которой можно будет рассказать детям. Главное — это ощущение. Мне казалось, все в душе перевернулось в тот момент. Я была так счастлива. Почему тогда ты не хотела делиться с нами? А. Лера подошла к окну. Мне показалось это неуместным в данной ситуации. Ну, из-за Сашки. Ты ведь знаешь, она немного переживает по поводу беременности. Это произошло до того, как. Ну. Она вздохнула. Короче, из-за того, что Сашка ждет ребенка, а Лев до сих пор не сделал ей предложение. Ты боишься, что известие о твоей помолвке ее расстроит? Типа того но Саша сказала, что сама не хочет выходить замуж беременной. Даша подошла ближе. Они вроде как еще не решили. Либо тихо распишутся с Царевым, либо поженится уже после рождения дочки, чтобы это не выглядело так, будто они торопятся узаконить отношения по залюту. Вот видишь. Думаю, ты зря переживаешь. Даша погладила ее по плечу. Поделись новостью с Саней. Я уверена, она будет искренне за тебя рада. Мы же не соревнуемся между собой. Мы всегда поддерживаем друг друга. Думаешь? Да. К тому же, поговорив, вы сможете решить, кто сыграет свадьбу первыми. Или можно устроить двойной праздник. Так удастся сэкономить на расходах. Это мое новое любимое слово вообще-то. Улыбнулась Лера, взглянув на нее. А прятать такое роскошное кольцо просто преступление, добавила Даша. Когда я встречу свою судьбу, и он позовет меня замуж, я буду кричать об этом на весь мир. Ох, сколько мужчин иногда приходится перебрать женщинам, чтобы найти того самого. Балабося взяла стакан и допила остатки своего кофе залпом. Знаю, что ты хочешь этого избежать, веришь в судьбу, поэтому приглядись хорошенько к Илье, ладно? Даша закатила глаза. Может быть,. Как-нибудь, наверное, если мы с ним еще увидимся. Доверяй-то да мне, подмигнула ей Лера и бросила взгляд на экран телефона. Такс, время неумолимо. Если ты так решительно настроена ночевать сегодня здесь, то нужно приступать к работе. Уборку без воды не сделать. Поищем представителя управляющей компании. Знаешь. Балабоси задумчиво оглядела помещение и застыла, вероятно, прикидывая фронт работ. Перспективы слегка пугают. Если мы не вызовем кого-нибудь на подмогу, упадем вечером абсолютно без сил, так ничего Лада не сделав. Какой выход? Сделать то, что удается мне лучше всего. Навести суету. Не понимаю, нахмурилась Даша. Нам нужна помощь друзей. Лера набрала номер и прижала телефон к уху. Навалимся на уборку все дружно. У тебя есть настолько отбитые друзья, которые захотят разгребать тяжелый мусор и отмывать многолетнюю пыль? спросила шепотом Краева. Есть семья, которая никогда не бросит в беде. Звонишь родственникам? Я про нашу пожарную семью, малышка.